Глава 12. Двойственная жизнь, которую отныне вел Игорь Найденов, ему нравилась. В ней было нечто острое, увлекательное. Идет он по городу, навстречу текут толпы прохожих, и никто не знает, что он, Найденов, иностранный шпион. Никому не вдомек, что он не просто прогуливается по Москве, а выполняет очередное задание резидента. Даже когда он встречается с Леной Быстровой, он на работе. Изотов, он был для Найденного резидентом, посоветовал не обрывать. Эту, признаться уже надоевшую Игорю связь, оказалось, что ее муж Анатолий Степанович Быстров связан с военным строительством, и Найденов должен был осторожно все выведывать у Лены. Наверное, в письменном столе быстрого хранятся какие-нибудь полезные для них документы. Пока женщина находилась в ванной, Игорь обследовал ящики письменного стола, но никаких секретных бумаг там не обнаружил. Правда, один ящик был закрыт на ключ. Чувство собственной исключительности придавало ему уверенности в своих силах, храбрости, Пока Изотов не поручал ему никаких ответственных заданий. Его поручения были, на взгляд Игоря, пустяковыми. То нужно было на вокзале в автоматическую камеру хранения положить небольшой чемоданчик, то передать пакет незнакомому человеку, живущему у черта на куличках, то съездить на электричке в пригород и в условленном месте незаметно положить кусок ржавой водопроводной трубы или обыкновенный, на первый взгляд, булыжник в котором тайник. Раза два-три в месяц Изотов приходил к нему на Тихвинскую улицу. Игорь устраивал так, чтобы Кати и дочери Жанны в это время дома не было. Они уходили к бабушке. Иногда там и оставались ночевать. Родион Яковлевич учил Игоря разным интересным штукам. Ну, как, например, обращаться с шифроблокнотом, читать микроточные сообщения как пользоваться крошечным магнитофоном, спрятанным в нагрудном кармане, или как незаметно фотографировать разные объекты при помощи, казалось бы, обыкновенной пачки сигарет. Игорь все жадно впитывал в себя. Он уже несколько раз записал разговоры с приятелями за кружкой пива, а потом с удовольствием прослушал запись. Не удержался и по собственной инициативе записал на тайный магнитофон свой ночной разговор на квартире Лены Быстровой. Вот бы Катя послушала. Он хотел стереть запись, но что-то остановило его. Спрятал в потайном месте, а может еще пригодится. Как-то Изотов сказал, что Игорю следовало бы квартиру поменять. Если завод не предоставит ему отдельную квартиру то, может, стоит вступить в кооператив? Насчет первого взноса Игорь может не беспокоиться. Он вскоре получил деньги от Изотова, а в кооператив и не подумал вступать. Завалил заявлениями цеховую жилищную комиссию, был втроем, в маленькой комнате, в коммунальной квартире, им негде повернуться. Две или три комиссии наведывались к нему домой, а этим летом он, наконец, переехал в отдельную двухкомнатную квартиру в Новых Черемшках. А в кооперативе еще бы ждал и ждал. До работы стал ездить далеко, но в метро это не так уж и страшно. С Родионом Яковлевичем они вдвоем отпраздновали новоселье. Тот и словом не обмолвился о деньгах, которые дал на кооператив, а Игорь тем более помалкивал. А если бы Изотов спросил, Игорь ответил бы, что дал кому надо взятку, и дел с концом. В одной комнате у него была расположена стереофоническая установка, катушечный магнитофон «АКАИ», усилитель, колонки. В углублении ореховой стенки стоял транзисторный приемник «Грюндик», кассетный портативный магнитофон, на специальной полочке бобины с пленкой и кассеты тут на окраине города приемник хорошо брал зарубежные станции. Игорь каждый вечер слушал передачи «Голос Америки», «Би-би-си», «Свободной Европы». Чтобы не беспокоить жену и дочь, они в одиннадцать уже ложились спать, Игорь слушал голоса до часу ночи через крошечные наушники, которые подключались к приемнику. По комиссионкам, Изотов запретил ему шататься, мол, незачем привлекать к себе лишнее внимание. Игорь хотел было втянуть в торговые дела Алексея Листунова, но тот не заболел зарубежной техникой. У него были отечественные магнитофоны-приемник, а платить бешеные деньги, как он выразился, за всякую ерунду он не намерен. Да и где эти деньги взять? Изотов как-то заметил, что каждому свое. К листуну придется подбирать иные ключики. От Алексея Игорь знал, что тот несколько раз встречался с Родионом Яковлевичем, передавал ему всякую автомобильную мелочь. По совету Изотова Игорь за кружкой пива или бутылкой вина заводил разговоры с Алексеем о том, как люди живут за границей, сколько там замечательных товаров, а у нас за пустяковой модной импортной тряпкой или обувью устраиваются очереди. Алексей мрачно слушал, иногда поддакивал, но чувствовалось, что все это не очень-то задевает его. Приятель чаще всего переводил разговор на отца. Каким образом? Все поточнее выяснить о нем. Сейчас многих реабилитировали. Он, Алексей, убежден, что отец ни в чем перед родиной не провинился, Игорь отговаривал его, толковал, что все может обернуться еще хуже для Алексея. «Батя был коммунистом», — жуя папиросу, — говорил Листунов. «Всю жизнь отдал за советскую власть. А она власть-то...» Вон, как, оказывается, его отблагодарила. «Думаешь, твой отец один такой?» — вставлял Игорь. «Что-то ведь надо делать». Нервничал Листунов. «Может обратиться в президиум Верховного Совета?» «Ну, отца-то они тебе все равно не воскресят», — резонно замечал Игорь. «Родион Яковлевич наказал всячески удерживать приятеля от самостоятельных действий. Алексей Листунов зрел». Недавно Игорь Найденов впервые с тех пор, как познакомился с Изотовым, испытал настоящий панический страх. После работы он поехал на белорусский вокзал, чтобы положить в камеру хранения хозяйственную сумку, с такими обычно ходят в продовольственные магазины. Как назло, все автоматические камеры были заняты. Он бесцельно бродил по шумному вокзалу, полистал в киоске «Союз печати» журнал «Экран» с популярной актрисой из Вицкой на обложке, выпил в буфете чашку черного кофе с ватрушкой и снова отправился к кассам. Вокзальная суета вызвала в памяти далекие военные годы, когда он беспризорником мотался по стране с шайкой поездных воришек. В войну в помещениях был другой запах — смесь карболки и дезинфекции. А шумы суета — те же самые. Проходя мимо громоздких желтых скамеек с вырезанными на спинках буквами МПС, он вдруг испытал Жгучее желание стащить желтый кожаный чемоданчик, стоявший у ног пожилой женщины в синем берете с брошкой. Пассажирка, откинувшись на скамейке и приоткрыв рот с золотыми зубами, дремала. Подивившись про себя змеиной живучести старых воровских привычек, Игорь подошел к единственной открытой камере, машинально потянул за ручку закрытой секции, которая была рядом, опустив в щель пятнадцать копеек, сунул в черную дыру сумку, набрал код и захлопнул серебристую дверцу. Повернувшись, Встретился глазами с сержантом милиции, который бесшумно подошел сзади. Это был молодой человек с внимательным взглядом и чуть заметной усмешкой на чисто выбритом лице. По-видимому, недавно вернулся из армии. Очень уж ладно сидит на нем синяя милицейская форма. «Откройте камеру», — требовательно произнес он. «Зачем?» — удивился Игорь. «Поначалу он не испугался, только удивился». Набирайте, набирайте, сказал сержант. Игорь нервно набрал кот, потянул за ручку, дверца не открывалась. Наверное, перепутал. Пробормотал он, суетливо крутя пластмассовые шпильки и почувствовал, что пальцы дрожат. Дверца наконец открылась. Игорь подтащил к краю сумку. Что в ней? спросил сержант. Вот тут. И пришел страх. Чтобы милиционер не заметил, как он побледнел, Игорь отвернулся к камере и, глядя на злосчастную сумку, мучительно думал, что делать. Он и представлений не имел, что находится в ней. «Я не понимаю», — слабо запротестовал Найденов. «Перечислите вещи, которые находятся в вашей сумке». В голосе сержанта появились сердитые нотки. Ну чего проще, если сумка ваша?» Громкий пронзитный звонок заставил Игоря вздрогнуть. Сержант, бросив на него быстрый взгляд, круто повернулся и, все ускоряя шаг, пошел по узкому проходу вдоль автоматических камер. Вот он повернулся и исчез за углом. Скорее повинуясь инстинкту, чем разуму, Найденов схватил сумку и, огромным усилием воли сдерживая себя, чтобы не побежать, зашагал по другому проходу к выходу. На улице он вытер рукавом пот на лбу, торопливо вскочил в свободное такси и даже не сразу сообразил, куда ехать. Изотов поначалу сильно встревожился, потом, поразмыслив, сказал, что это чистая случайность — По-видимому, в камерах хранения стали совершаться кражи. Вот ретивый милиционер и проявил бдительность. Если бы было что-либо серьезное, он не отпустил бы Игоря. Тем не менее сказал, что пока не стоит ходить на Белорусский вокзал. Теперь Игорь будет носить вещи на Казанский и Ленинградский вокзалы. Так впервые найденов почувствовал, что его занятие — очень опасное дело. Смертельный страх затаился в нем, как заноза в пальце. Отныне Изотов или человек, передающий ему чемодан, говорили, что в нем лежит, по крайней мере, сверху. Когда ему было велено снова пойти на белорусский вокзал, на этот раз взять из такой-то камеры посылку, Игорь наотрез отказался. Изотов настаивать не стал, но заметил — Поджилки затряслись, герой. Такая уж наша работа. Надо всегда быть готовым ко всему, даже к самому худшему. К тюрьме умный разведчик не попадется, — поспешил его успокоить Родион Яковлевич. — Умный разведчик все всегда предусматривает. — Вы тоже хороши, — упрекнул Игорь. Даже не догадались подсказать, что в сумках лежит. «Ну, на самый худой конец тебя обвинили бы в воровстве. И то ты, я думаю, сумел бы отвертеться». Изотов улыбнулся. «Не похож ты на жулика». «На шпиона?» — вернул Игорь. «Ты похож на честного советского пролетария», — серьезно ответил тот. Если Изотов решил, что сделал ему комплимент, то он очень ошибся. В районной библиотеке Игорь взял несколько детективов и неделю вечерами взахлёб читал их. Литература этого рода показалась ему увлекательной, настораживала лишь одно обстоятельство. Хитроумные полицейские инспектора и сыщики рано или поздно всегда находили даже самых изощренных преступников. Почти все детективы были связаны с раскрытием убийств. Это немного утешало Игоря. Его работа не имеет ничего общего с мокрыми делами, и он впервые всерьез задумался о своем будущем. Изотов сулил золотые горы и роскошную жизнь за границей, но ни разу не обмолвился, когда все это случится. Ну, понятно, для того, чтобы наслаждаться жизнью за рубежом, нужно заслужить это право, да и денег заработать. Игорь не столь наивный, чтобы не знать, что и там полно нищих неудачников. В газетах часто пишут о самоубийцах, причем молодых людях даже с высшим образованием. Уехать из России он был готов хоть сейчас. Книги, журналы, рекламные проспекты, которые он покупал у жучков в комиссионках, наглядно демонстрировали западный образ жизни». Великолепная техника, обалденные автомобили, яхты, виллы, вина и, главное, красотки разных мастей и на любой вкус. Эта незнакомая жизнь манила, притягивала. Не верилась, что он когда-нибудь будет одеваться, как эти белокурые супермены, ездить на роскошных автомашинах, обнимать сексопильных красоток. И вместе с тем это теперь стало смыслом его жизни». Кате он и не заикался о своих мечтах, лишь с Алексеем Листуновым делился. Как-то Игорь сказал Изотову, дескать, хотел бы повидаться с отцом, где он, жив ли. Тот ответил, что отец сам его найдет. Ну, не то чтобы игорь замучили сыновьи чувства, просто захотелось убедиться, что убежденный враг советской власти до сих пор жив, здоров и не попался. Уже от одной мысли, что такое возможно... На душе становилось легче. Но он, Найденов, не пойдет по стопам отца, который всю жизнь прожил в чужой для него России, под чужой фамилией и не испытал радостей западной жизни. Игорь выполнит все, что потребует от него, лишь бы поскорее его переправили на запад. А еще бы лучше в Соединенные Штаты. Уж он-то возьмет от свободной богатой жизни все. Хотя спроси его, а что входит в это туманное понятие все. он, пожалуй, бы не ответил. Для него все, что там, было прекрасным, а все, что здесь, — отвратительным, скучным, убогим. О Кате и Жанне он не думал, потому что к ним Найденов, не испытывал никаких чувств. Воспитание дочери целиком легло на плечи Кати Катерины и ее матери, не чаевшей души во внучке. Жена поговаривала о втором ребенке, но Игорь был против. Еще слишком свежи были в памяти бессонные ночи, когда маленькая Жанна болела, потом эти мокрые пеленки-распашонки, развешанные на тесной кухне. И когда появилась вторая, неведомая Катерине жизнь, отношения их стали совсем прохладными, хотя крупных ссор и не было. Жена не одобряла его увлечение заграничной техникой, не понимала, почему он так часто ее меняет, удивлялась стоимости магнитофонов, приемников. Однако смирилась и больше не лезла в его дела, тем более, что покупки Игоря на семейном бюджете не отражались. Он внушил Кате, что продажа и покупка выходят так на так, а иногда даже он оказывается в выигрыше. Истинную цену своих новых приобретений он ей не называл, иначе у жены глаза бы полезли на лоб. Приходилось на каждом шагу врать, выкручиваться. Более терпимой жена стала к нему после того, как Игорь, проявив завидную энергию, добился отдельной квартиры. Сама Катя стеснялась ходить в местком, портком и прочей организации. Игорь чуть ли не селком таскал ее туда. Портрет жены висел на заводской доске почета. Это тоже сыграло немалую роль в получении отдельной квартиры. Теперь Катя с увлечением занималась благоустройством комнат. Она купила широкий диван-кровать, белый кухонный гарнитур, нейлоновые занавески. Игорь давно понял, если сдерживать свое раздражение... Не срывать злость на жене и дочери, то в доме будет относительный мир и покой.